Джесси Рейс Крогенс. 1978 год. Джесси Рейс Крогенс неизменно был в числе ребяти полостанка, которую по субботам Идж усаживала в свою машину и везла в кино. Неисправимый бузатёр он вечно что-нибудь отчебучит: затеет драку на заднем сиденье машины, в кинотеатре обстреляет попкорном зрителей, но Идж его любила. Быть сыном проповедника нелёгкая доля, особенно в маленьком городе. И она тяжела вдвойне, если ты дитя преподобного Роберта Скрогинса, священника местной баптистской церкви, а в приходской школе, что при церкви, юноша мозолит глаза лозунг над классной доской: мы не пьём, не курим, не танцуем и не икшаемся с теми, кто этим грешен. Из материнского чрева Джейси Рей выбрался, извиваясь как червяк, и с тех пор не прекращал ягозить. Казалось, в нём переизбыток энергии. Он не умел ходить спокойно, мог только мчаться. Когда ему было 5 лет, едва он проснётся, бедная матушка срочным порядком выпускала его во двор, чтобы не переломал всё в доме. Старший брат его Бобби Скрогинс не раз попадал в неприятности, перебрав спиртного. Однако выправился и стал успешным юристом. С Джесси Рейм вышла другая история. В 10 лет он впервые отведал спиртное, которым его угостил Смоки Лонсом, приятель Лиджи, частенько ошивавшийся в кафе. И ему понравилось. Не вкусно, а возникшее состояние. И чем чаще он пил, тем больше оно нравилось. К 18 годам Джейси разбил 3 машины и неоднократно попадал под арест. Всякий раз он звонил Иджи, и та его вызволяла. Лишь к ней он мог обратиться, зная, что избежит доноса отцу. Потом он пошёл в армию, и преподобный Скрогинs надеялся, что там из него сделают человека. Но вот он вернулся из Вьетнама, где насмотрелся на гибель товарищей, и всё стало только хуже. Как ни старался, он не мог бросить пить. Джесси понимал, что теряет родителей, жену, друзей, вообще всех, но, видимо, в глубине души просто не хотел жить. Он уже махнул рукой на себя, но однажды ночью, пребывая в хмельном отупении, позвонил во Флориду и, проговорив с Иджей почти 2 часа, сообщил ей о планах покончить с собой. Из всего разговора он запомнил лишь её последнюю фразу: Утри сопли засранец и мигом дуй сюда. Отец его уже испробовал все средства. Оставалась крохотная надежда на Иджи. Больше с ним не справится никто. На другой день преподобный Скрогин со свёном во Флориду и высадив из машины тотчас уехал. Джесси немного очухался уже на собрании анонимных алкоголиков, где по бокам от него сидели Иджи и Джуля. Потребовалось время, случались срывы, но понемногу он начал ладить с собою. Сколько себя помнил, ему всегда было неуютно в собственной шкуре, и лишь бутылка давала хоть какое-то облегчение. Видимо, потому-то, думал он, вино и называется вином, что избавляет от чувства вины, одаряя душевным равновесием. Через полгода Идже отправила его в трезвого, здорового и загоревшего на апельсиновых плантациях, обратно к жене и детям совершенно другим человеком. Джесси открыл для себя, что трезвая жизнь прекрасна, хотя и в ней присутствует боль, особенно когда удаляешь с груди татуировку "Судьба сука". Однако несравнимо больнее было от того, что он так и не успел покаяться перед умершим отцом за все причиненные ему горести. Надеясь в остаток жизни сделать что-нибудь доброе, Джесси принял сан и стал священником Бермингемской церкви, в которой раньше служил отец. Родители его был непоколебимым баптистом, но сам он тяготел к направлению, объединяющему все религии. Поначалу старые прихожане приняли Джесси в штыки. Они не забыли его скверного поведения и были недовольны непринуждённой манерой, в какой он читал проповеди. Однако, приложив талико усилий, Джесси набрал изрядно библейских цитат, которые вернули паству в лоно церкви. Вскоре прошёл слух о его прекрасных вдохновенных проповедях, и в маленькой церкви уже не хватало свободных мест. Дабы утолить духовную жажду всех желающих, заутрени назначались на 8, 9 и 11 часов. Когда закрылся большой супермаркет Пигли-Вигли, Джесси не упустил свой шанс и быстренько арендовал освободившееся помещение. За три года он создал мега-церковь, вмещавшую свыше пяти тысяч человек. Его воскресные проповеди стали так популярны, что их транслировали по местному телевидению сразу после музыкального шоу «Деревенский парень Эдди».